Дух дышит, где хочет. Запела иволка из ближайшего уголка смешанного леса, подступившего почти вплотную к высокому берегу Иртыша. На ее призывный, одинокий, звучный голос откликнулся более низкий, наверняка мужской. А после зазвучали и другие певцы, откликаясь на призыв невидимой по возможности избранницы. Старевную в своем многоголосом пении, Желая понравиться, я жила, Затрепетала, забурлила Малая частичка моей родины В своем продолжении жизни русской души, Без которой самая большая часть суши, земного шара, Оставалась бы просто территорией, Коей воспримает ее всякий, Смотрящий на нашу землю, Как на источник природных богатств, не более». А я, улю, а я уютно лежал на дне лодки, закинув руки за голову и любовался кучевыми облаками, проплывавшими над у меня небыстрым течением вдоль извилистых и крутых глинисто-песчаных берегов Иртыша. Одинокий запев и возникающий вслед за ним, Залихватский птичий гомон не могли оставить меня равнодушным, и я принялся аккуратно привстав... привставать, чтобы, опершись на колени и осторожно держась за борт, дабы не раскачать мое плавсредство и не оказаться в воде, увидеть пернатых солистов. «Ну куда там? Наивный!» «Конечно же, я никого не увидел», В живом слегка раскачиваемся изумруди сосен и елей, разбавленном прожилками белоствольных берез. Но каков посыл! Насколько оказались притягательны трели этих невидимых и неуловимых певцов! Как тронули они меня! Ведь это просто часть их жизни. Птицы никому постороннему не хотели понравиться, ни от кого не хотели получить выгоду. Просто живут своей, определенной Богом, жизнью. И именно она так привлекла меня к своей изначальной красотой первозданного мира. Иртыш, В этот солнечный, но ветреный день ритмично околачивал мою старенькую, но крепкую, хорошо проспаленную лодку. Его желтоватые волны не ослабевали, накатывая и разбиваясь на сотни разноцветных брызг, чтобы снова накатить в своем извечном танце на все, что попадается ему на пути. Так, стоя на коленях в маленькой, по сравнению с окружающим пространстве, скорлупке, я вглядывался в, окруж... в окружившие меня красоты гигантских величин древняя река несущая мудрые наполненные памятью о прошедших веках воды по обозначенному лику с земли руслу холмы леса и небо все слилось для меня в единую величественную прекрасную и живую картину мира в которой все звучало переливалась красками, жила и умирала, возрождалась и стремилась к теплу и свету. И я стоял перед этим великолепием в своем коленопреклонении, в который раз восхищенный и плененной глубиной и мудростью создавшего дивное творение. Налюбовавшись вдоволь, хорошо быть в отпуске, никуда не спешить, я увидел недалеко от себя маленький голый островок подлинное дно реки, и, не обременяя себя долгими размышлениями, направил нос лодки к нему. Возможно, мне повезет, и я найду что-нибудь интересное. А шлейфом возвышенного благодатного настроения во мне откликнулось. Помоги, Господи, потому что я очень хорошо помнил, как подавляющее большинство раз мои поиски, ничем не увеличивались, разве что пользой от времени, проведенного на свежем воздухе. Подплыл и высадился на его каменистый серо-черный галечный покров. Согнулся буквой «Г» и начал пристально всматриваться в поверхность, бывшую некогда дном, над которым на порядочном расстоянии проходили днища лодок и кораблей. Но ничего интересного не находилось, кроме открытых и ржавых консервных банок, сухих окаменевших корочек хлеба, обрывков старых рыбацких лесок с тоже рж ржавыми крючками, окурков и нескольких стеклянных пустых бутылок из-под минеральной воды, характерных отпечатков современной цивилизации. Поэтому я уже собирался отчалить, как вдруг, ох уж это многообещающее, вдруг увидел нечто сверкнувшее. Сделав несколько шагов, осторожно раздвигая серые бульники-окатыши, я достал из-под них нечто тяжеленькое. Начал отмывать это нечто от твердого ила палочкой и увидел массивный перстень с тремя прозрачно-лимонными и коричневато-розовыми камнями, красивой, чистейшей окраски, похожими на старинные изделия и итальянских камнерезов. Сердце мое возликовало, нашел, слава тебе, Господи, отдышался. Когда стук сердца маленько унялся, и я стал внимательно вглядываться в находку, принялся рассуждать, похоже, немного на знаменитую камею Гонзага, «Только та больше, и там парный портрет, а здесь размеры поменьше. Но каков почерк!» – резал высокий, любящий свое дело мастер. Это бросило сразу в глаза, – размышлял я, рассматривая перстень с различных сторон. Перстень был массивным в полпальца. Металл, из которого он был отлит, виделся мне постаревшей платиной или на самый худой конец серебром – В патине камни же, по всей видимости, были опалом, редким по глубине, очень интересным по своему гармоничному сочетанию цветов. Я попробовал найти опознавательные знаки на изделии, имя мастера, а может инициалы, или клеймо, или родовой герб, вырезанный с внутренней довольно широкой стороны, но ничего явного не увидел. Поверхность нуждалась в обработке. Быть может, после нее я смогу что-нибудь разглядеть. А пока я радовался тому, что мне было доступно. Интересно, сколько лет этому перстню? Я попробовал его надеть, и он легко, даже с запасом, проскользнул больше, чем на половину среднего пальца. Значит, убедился я, перстень мужской. И носил его человек довольно крупный, явно не худенький, не худенькой комплекции. Из каких далей Иртыш прикатил его? Как он появился здесь? И что за племя или, одет, или отдельный мастер его изготовил? Каким образом он затерялся на островке? И а может, утонул корабль, или баржа, или баркас, или большая шлюпка? плывшая с разнообразными товарами и купцами, но по когда-то широкому и глубокому иртышу. А может, хозяин зашвырнул перстень в сердцах, дабы убрать с лица земли терзающую его душу память о человеке или событии? Вопросы, вопросы и ни одного маломальского правильного ответа. И вразумительного, добавлю, и только неутомимый землерой труженик ртыш как и много веков назад, так же ритмично-таинственно нашептывал мне свою загадочную песню-балладу и продолжал мягко набегать на босые ноги, образуя на краю островка воздушный, пенистый, ажурный, но такой недолговечный рисунок, похожий на оренбургский пуховый платок. Вот проказник, ветертыш точно видел, чей это перстень, и молчит, и не скажет. Через некоторое время я отправился домой, и когда я подплыл к селу Знаменское, над розовеющим горизонтом забалыхал редкий по цветовому колориту закат. Уже красное солнце стало бросать свои лучи стрелы на светло-фиолетовые кудреватые облака. Таинственно собранные своим равным ветром в большой розовый крест, окрашенный, как и все вокруг него, в цвет крови, но с нежными переливами, переходами и оттенками многих теплых звучных тонов, будто огненными всполохами огромного костра, раскинувшись на полнеба. Всматриваясь в это алое половодье, я невольно подумал о том, что, возможно, и найденный мной загадочный перстень как-то незримо связан с кровью, кровью мучеников за Христа. Много веков назад в Италии, а конкретно в Риме, на арене печально знаменитого Колизея, на безоружных мужчин, женщин, даже детей натравливали голодных тигров и львов только за то, что люди исповедовали Христа. Быть может, мой перстень, одного из таких мучеников, оказавшись дома и очистив перстень получше, я во вооружился лупой. И что же? Меня ждало очередное открытие. На внутренней стороне находки я увидел нарисованную, причем довольно трудно различимую, рыбку, а по обеим ее сторонам два маленьких крестика – христианские символы. Значит, мастер или владевец совершенно точно был мой единоверец – христианин. Приглядевшись, я понял, на каждом из трех камней, искусно вделанных в тело массивного перстня, были мастерски вырезаны три профиля – красивой длинноволосой девушки, усатого юноши и бородатого мужчины в шлеме лет пятидесяти. Кто они? Родственники? Сын, дочь и отец? Или жених, невеста и тесть? Или кто тот старший лидер? Вождь, военачальник, а может сам император, какие у них складывались отношения, как они жили, как они веровали. Как же удивительно устроен наш мир который может так запросто поставить каждого из нас перед столь удивительными вопросами, вырывающими нас из повседневной суеты туда, где жизнь может быть наполнена совсем иными вечными смыслами. И как все-таки жаль, что он, перстень, вместе со многими иными найденными мною посланниками из два -за заметных древних времен был проглочен равнодушным палящим осколками шиферной крыши, в черноту октябрьского, уже холодеющего неба, пожаром, образовавшимся на месте моего дома. И хотя металл, из которого был изготовлен перстень, оказался самым, что ни на есть, обыкновенным оловом, друг-ювелир определил это, капнув на него реагентом, мне его жаль ничуть не меньше, как если бы он был из тех самых благородных металлов, о которых я, возможно, возомнил начале. Ибо дух, который перстень привнес в мою жизнь, вынурнув так неожиданно из глубины веков, вовсе не зависел от явшегося его металла. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, И не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким, рожденным от Духа, от Иоанна 3.8. И для меня не важно, через что проявляется этот Дух. Главное, он сам. Просто есть вещи, благодаря которым его дыхание слышится нами явственнее и чаще. С некоторыми вещами его легче почувствовать. Это мощи святых людей, приобщившихся святого духа при жизни настолько, что он почивал на них. Святые изображения, иконы, перед которыми люди обращались к Богу, Богородице, святым, призывая тот самый дух, который животворит и несет Божью благодать, которую каждая душа живится. Думаю, что и найденный мною оловянный перстень был той же природы, что и иные святыни. Три камня, три образа, рыбка и крест – все говорит о близком для меня духе. И то, каким образом ко мне пришел этот перстень, лишь еще больше утверждает мою веру.